Обида. Разницу между предательством и неоправданными ожиданиями мы рассмотрели, и теперь мы логично переходим к той эмоции, которая чаще всего возникает в таком случае. В этом разделе рассмотрим очень распространённую в нашей жизни вещь обиду. Обида очень сильно распространена, обижать друг друга мы просто обожаем, это наше любимое занятие. А ещё обида очень сильно связана с табуированным понятием в обществе с местью. Обида — это чувство от несбывшихся ожиданий от значимого вам человека. Обведите себе это в рамочку. Как вы уже знаете, чувства от несбывшихся ожиданий будут одинаковыми и в том случае, когда ожидания не оправданы, и в том случае, если ожидания были оправданы, но произошло предательство. Для психики особой разницы нет, но справиться со своими неоправданными ожиданиями несколько проще — Это всегда два одновременно исполняемых фактора: несбывшиеся ожидания и значимый для вас человек. Вам будет сложно обидеться, если вам не уступил место в маршрутке совершенно незнакомый человек, даже если вы ожидали этого. Совсем другое, если вы ждали поддержки от близкого человека, а он пошёл пить пиво с друзьями. И вновь обратим внимание на нелинейность нашего мира. Обида обиде рознь. И раз уж чтобы не обижаться требуется простить обидчика, есть то, за что лично вы можете простить, а что не простите никогда, даже если захотите. Что именно из ожидаемого, но так и не сбывшегося произошло, что требует так называемого прощения этой обиды? Для начала отметим, что прощение — это работа психики по искоренению чувства обиды, по отказу от навязчивых мыслей руминации, То есть прощение это работа психического аппарата. Давайте посмотрим на два варианта. Первый. Представьте себе, что ваша супруга пошла в магазин, вы её попросили купить куриную грудку, а она забыла. Например, заболталась с подругой, позвонила та не вовремя. Вы же знаете, девчонок. Или ваш драгоценный муж смотрел футбольный матч и совсем забыл, что должен вас встретить. Ну это же четвертьфинал, дорогая. Ну как ты не понимаешь? Обидно. Конечно, обидно. Но это как раз та самая обида, которая не требует глобальной работы психики и для которой достаточно принести извинения. Почему? Потому что отсутствует изначальный злой умысел того, что ваши личностные границы задели такими действиями. И совсем другая ситуация, когда ваш близкий друг, с которым у вас совместный бизнес, рассказывая вам сказки и продолжая вешать лапшу на уши, кидает вас на значимую часть бизнеса и оставляет ни с чем. Или ваша девушка, которая говорит вам, что вы самый важный мужчина в ее жизни, что она хочет от вас детей ровно на следующий день после того, как она это сказала, в тысячный раз, выключает телефон и уезжает с каким-то другим человеком на курорт. Сейчас не идёт разговор о моральной оценке вашего друга, который так поступил, или вашей уже бывшей девушки. Разговор идёт о ваших чувствах, которые у вас возникают. Так вот, здесь совсем другой случай. Тут человек осознанно, мотивированно ради своей выгоды напрочь снёс ваши личностные границы в ноль. Он их разрушил, пользуясь тем, что находился близко к вам, и вы ему доверяли, то есть были уязвимы. И вот здесь обычных извини, чувак, так получилось, хотя часто и этого не делают, уже недостаточно. Недостаточно, потому что требуется работа психического аппарата по восстановлению границ и баланса. Итак, масштаб обиды зависит от того, насколько близкий человек задел ваши границы и от того, насколько важную часть вас он задел. В той самой зелёной зоне пример с забытой куриной грудкой для большинства будет в самом начале. А вот пример с другом кидалой для большинства будет в красной зоне и сильно справа по оси СЦС. Как вы теперь знаете, прощение это работа психического аппарата, но не с каждой работой можно справиться, и об этом сторонники прощения часто умалчивают. И теперь самое важное. Представьте, что вы хотите и страстно избавиться от обиды из красной зоны и забыть всё. Вы предпринимаете попытки, раз за разом ничего не получается. Что при этом возникает? Верно, фрустрация, о которой мы говорили. Чаще всего это происходит потому, что методы для зелёной зоны не работают, когда речь идёт о лишении базовых потребностей для выживания. И самое забавное, что первой инстинктивной реакцией, именно инстинктом, является реакция мести. Но это самая табуированная реакция, которую пытаются не допустить любыми средствами, от манипулятивных до законодательных.